«Нет никакого званого ужина, Барбара. Мы же только что въехали и избавились, наконец, от строителей». «Это не званный ужин. Просто пригласим несколько гостей, нас соберется всего шесть или восемь человек». «Но в Дублине это и считается званым ужином». «Какой смысл въезжать в новый дом, Майк, если не приглашаешь в него друзей?» «Ладно, продолжай», — вздохнул Майк. «Кто там у тебя в списке?» «Ну вот здесь мне потребуется твоя небольшая помощь». Майк сразу насторожился. «Это почему?» «Потому что нужно, чтобы ты пригласил его». Барбаре было важно залучить американца, и тут было не обойтись без помощи мужа. Майк сомневался. Ну, Барбара... Мы с ним не настолько хорошо знакомы». «Он приходил к тебе на прием, да? А еще вы болтали тем вечером в пабе». Она старалась не пережать. Майк мог заупрямиться, если бы почувствовал, что на него давит. «И разве ты не говорил ему, что доступен 24 часа в сутки, если понадобишься?» «Это другое. Это работа». Барбара попробовала зайти с другой стороны. «Да какая разница, Майк? Парню одинок. Это написано у него на лице. Он потерял жену. Мы сделаем доброе дело, если пригласим его, познакомим с местными. Кроме того...» Она разыграла свой козырь. «Энни тоже будет». Она посмотрела на мужа и улыбнулась. Майк взглянул на нее поверх очков. «Только не говори мне, что пытаешься сводничать, Барбара». «Конечно пытаюсь. Почему нет?» «Я все продумала». Она выглядела довольной. «Энни этот американец...» Как там его зовут? Дэн. Да, будут Дэн и Деклан Коуди, так что плюс один мужчина. Хотя Деклан еще может привести кого-то, но это нормально. И мы с тобой. Получается шестеро. Сядем на кухне. Ничего особенного. У тебя же есть номер Дэна. Даже если нет, ты все равно столкнешься с ним в деревне. Думаю, было бы неплохо. Мы давно никого не приглашали. Именно. Кроме того, это наш долг. Даже так? Разумеется, мы обязаны поделиться нашим счастьем. Мы бы никогда не встретились, если бы Энни нас не познакомила. То есть это все она? Майк изобразил удивление. Конечно, я тоже немного поучаствовала. Майк ухмыльнулся. Хорошо. Я позвоню ему сегодня днем. Барбара сама связалась с декланом Коуди, который сказал, что будет рад присоединиться. Энни ответила, что с нетерпением ждет новоселья. Еще Барбара пригласила фон бексов молодую голландскую пару, купившую дом на озере, и, наконец, позвала свою хорошую подругу Линду, которая работала у нее в магазине. Муж Линды собирался ехать на север навестить своих престарелых родителей. Поэтому Линда была счастлива принять приглашение, когда Барбара сказала ей об этом в магазине. «Кто еще будет?» — спросила она, пока они сидели в задней комнате магазина и проверяли онлайн-заказы. «Ты, Деклан Коуди, Дэниел О'Коннел и Энни». Линда распахнула глаза. «Ты планируешь...» «Ничего я не планирую», — Барбара встала, чтобы сделать себе капучино. «Просто соберу вместе несколько человек и посмотрю, что получится». «Жду не дождусь». «Сегодня же я начну накапливать умные баллы, чтобы поесть с удовольствием». Линда как раз увлеклась системой похудения Weight Watchers. «Я приду пораньше. И со столом помогу, если надо. И с гостями поболтаю, если будут тормозить». «Это было бы здорово, Линда. Ты супер!»